Глава двадцать восьмая Вечером, приехав домой, я почти сразу отключилась и проспала до обеда. Видимо, долгий перелёт и разница в часовых поясах дали о себе знать. Теперь квартира казалась очень маленькой и тесной, чего я не замечала прежде. Эти сорок пять квадратных метров были как одна спальня в моих апартаментах в Майами. Признаюсь, я отдала волю слезам, глядя на вещи родителей, на диван, на котором мы сидели по вечерам, на маленький кухонный столик, за которым справляли праздники. Меня неожиданно накрыло чувство глубокой вины за всё то, что я оставила без присмотра. Мне было стыдно смотреть в глаза родителям на фото. Внутри я отчётливо слышала голос мамы. «Что же ты творишь, Ангелина? Куда ты катишься?» Будь она жива, именно так бы и сказала. Но теперь я точно знала, что ей ответить. Лучше я там буду продавать своё тело за деньги, чем здесь бесплатно получать удары в спину. Выглянув в кухонное окно, улыбнулась. Местные ребята обступили мою машину со всех сторон и с восхищением рассматривали каждую деталь. Наверняка сегодня у всех соседей возник вопрос, кто приехал на этой машине. Такую не то, что во дворе никогда не встретишь, так и вовсе не отыщешь в нашем городе. Нашла в шкафчике пакетик с кофе и пару карамелек и, устроившись на табуретке, начала обзванивать ритуальные компании. В одной из них мне пообещали за дополнительную плату сделать памятники в течение недели, на что я и согласилась. А следующий звонок был Дашке. Подруга очень обрадовалась, что я в городе, и уже через двадцать минут приехала ко мне. «Охренеть!» — первое, что сказала подруга, увидев меня. «Обниматься будем или как?» Я раскинула руки в стороны, но, кажется, у Дашки в голове заклинил какой-то предохранитель. Она так и стояла с открытым ртом, разглядывая сначала моё лицо, особенно то место, где был шрам, а потом и всю меня с головы до ног. Дашкин восторг от того, насколько сильно я изменилась, был долгим, честным и искренним. Она с любопытством слушала мои вымышленные истории о том, как я, работая переводчиком, помогала воссоединиться одиноким сердцам и чистую правду о моей роскошной жизни в одном из лучших курортных городов мира. Насчёт того, как я избавилась от шрама, тоже пришлось соврать. И оказалось, что эта клиентка работала пластическим хирургом. Она так была довольна нашей работой, что предложила сделать мне бесплатную операцию. В тот вечер мы пили вино, ели роллы. Дашка рассказывала о том, как она во время отдыха прошлым летом крутила роман с турком и о своём теперешнем парне по имени Игорь. Мы полвечера вспоминали какие-то истории из прошлого, как раньше смеялись над всякой ерундой, словно комната была наполнена веселящим газом. Скажу честно, на какое-то время мне показалось, что я никуда не уезжала. Не было всей этой истории с Америкой, Самантой, коучами. Мы просто снова, как обычно, встретились с подругой и вместе короталь вечер. И, кстати, вот Дашкины слова. Выглядишь ты теперь как малышка на миллион, но при этом осталась такой, какой я тебя всю жизнь знала. Видела бы ты меня в деле, подруга, подумала я. Тогда бы точно сказала, что такую Лину ты не смогла бы вообразить даже в самых бурных фантазиях. Конечно, за год я здорово научилась подстраиваться под любую атмосферу, везде быть своей. Что-то вроде давнего знакомого, с которым легко и весело. Но только не в этот раз. С Дашей я действительно могла снять себя все маски и на какое-то время просто побыть с собой». В неожиданном порыве души я рассказала подруге о том, как переспала с Крисом, но умолчала о том, как проснулась в пустой постели. «Это был твой первый раз, и такие страсти! Круто!» — восхищалась Дашка. «Но вряд ли ночь, проведённая с Князевым, запомнилась бы так ярко. Кстати, он в городе. И тоже завтра придёт на встречу выпускников». Мой пульс подскочил. Но вовсе не от волнения перед встречей с первой любовью. Внутри поселилось что-то новое, что-то очень коварное. А разум быстро подкинул картинки образов, в которых завтра я буду выглядеть на все сто. Мы немного опаздывали, а всё потому, что, когда я заехала за Дашей, она на хмуре в брови взглядом оценила мои шорты с низкой посадкой и короткий топ и неожиданно решила переодеться из лёгкого сарафана во что-то другое. «На фоне тебя я как колхозница». Доставая из шкафа платье за платьем, нервно хихикала Дашка. Подруга переоделась раз пять, но так и не решила, в чём отправиться в бар. В конце концов, мне всё это осточертело, и я решила вмешаться. Нашла в её шкафу голубые джинсы, клетчатый жакет и белую футболку с комичным принтом, достала всё это и бросила на кровать. «К чёрту платья! Надевай вот это!» Наверное, отношение к одежде — это и есть главное отличие русских от американцев. Там всё гораздо проще. Даже в магазин могут выйти в пижамных штанах, и никто на это не обратит внимания. В итоге Дашка была в восторге от своего образа. Всю дорогу до бара говорила, что никогда бы не додумалась надеть рваные джинсы с пиджаком и кроссовками. Свернув на стоянку возле мумий я заметила серебристую «Тойоту» с московскими номерами и, не раздумывая, припарковалась рядом с ней. Поднимаясь по ступенькам, я нарочно рассказала Дашке смешной анекдот, чтобы внутрь мы вошли расслабленные и весёлые. Наш класс сидел на том же самом месте, что и год назад. Мы, продолжая смеяться, подошли к столу, я с улыбкой поздоровалась с ребятами и под грохот их челюстей села на свободное место. Как раз напротив Богдана Князева. Бедняга даже растерялся. Выронил из руки вилку, испачкал штаны майонезом и, потянувшись за салфеткой, уронил чей-то бокал. Что такое, Богдан? Вспомни свою реакцию на меня год назад. Тогда ты так не нервничал.